Глава 13. Десять членов преступной банды были убиты в предположительном войне банд на нижних уровнях. Источники, близкие к карусканской службе безопасности, предполагают, что причиной схватки главарей стал ряд территорий нелегальной продажи оружия. Свежий бюллетень НГН. Морг судебного отдела штаб КСБ, квадрант А89-2345. Триста восемьдесят дней после геонозиса. «Вот ваш ящер», — сказал Обрем, отдергивая ткань. «Паксос Ижик». Фай и Скирата посмотрели на изящное чешуйчатое лицо. Точнее, на его половину. Луч бластера куда аккуратнее снарядов и осколков, но все равно не красит. «Не слишком привлекателен для дам теперь, а?» — сказал Фай. В морге было тихо и холодно. Фай никогда не был в таких местах, и он был одновременно очарован и встревожен. Не потому, что тут было много мертвецов, но из-за мыслей о судьбе собственного тела. Оставлен на поле боя. Имеет значение? Мандалориане не заботятся об останках. У нас есть душа. Братья смогут забрать что-нибудь из доспеха, этого хватит. Бледно-зеленая комната с полированными дюрастиловыми дверьми пахла антисептиками, напомнившими ему о камина. здесь было неуютно ты как спросил обрем просто интересно фай глянул на фалейна да это он можно еще сравнить его со снимками сева важная персона в наших записях нет но фалейны не приезжает на карускант чтобы получить должность клерка Подозреваю, что он из черного солнца или из боковых ветвей фалейнов так сказал скирата чисто теоретически «Если бы мы нашли его подружку, которая имеет доступ к поставкам оружия в ар...» «Чисто теоретически, так как вас не существует... Представь, что она передала ему кое-что для его дел, но вы ее сцапали, и он отказывается заключать сделку, так как думает, что вы от заказчика и пытаетесь его запугать». Фай внимательно слушал. умственное упражнения обрема было трудно прослеживать». Но настоящий заказчик решил, что Фалиен просто ищет предлог разорвать соглашение. Так что они полетели за вами, посчитав вас его бойцами. И вы их сшибли. Их приятели решили уладить пару счетов с коллегами юного чешуйчатого. Обрем снова бросил взгляд на лицо Фалиена и закрыл его. И если они еще ждут партии взрывчатки, той, что вы перехватили, то у нас в городе имеются очень нервные бандиты». «Скажешь, наконец, почему это хорошие новости?» – спросил Скирата. «Но несколькими подонками стало меньше, и мы узнали многое, о чем раньше не подозревали. А еще у нас неплохие новости экспертизы. Команда ОК перевернула вверх дном его квартиру. И?» «Золотое дно для ДОП». «Рад за них, но поставлял он взрывчатку или нет?» Скирата оживился, снова жуя корень Руика. «Мне без разницы, гангстеры, которые крадут у республики оружие для себя. Эта банда поставляла взрывчатку кому-нибудь?» «Да, мы нашли множество следов. Твои коллеги-джедаи найдут полезное возмущение в силе, что бы это ни значило». «Это значит, что ваш ДОП собирается у нас теперь путаться под ногами?» «Дели со мной добытое и не будет. Ты же знаешь правила». Кэл, твои парни подошли слишком уж близко к тому, чтобы попасть на прицел КСБ. Это легко может привести к перестрелке. Я не хочу никаких потерь от дружеского огня, пока могу их избежать. Фай смотрел, как двигаются челюсти жующего Скираты. Это уже была не война. Дело коснулось вооруженной политики. Похоже, Скирата и Обрем вели собственную войну по своим правилам, и Фай им не завидовал. «Ты знаешь, что пленных мы не берем», — сказал Скирата. «И как только твои люди узнают, чем мы занимаемся, я уже не смогу их не замечать». «Но у меня есть кое-что, что тебе нужно», — заметил Обрим. Скирата мгновенно превратился из жизнерадостного бродяги в ледяную статую. «Никогда. Никогда даже не пытайся торговаться по этому поводу». «Мы на одной стороне или нет?» — Скирата стал цвета пепла. «Тогда мы сделаем все сами». Фай редко видел его по-настоящему злым, но когда его что-то действительно задевало, то Кэл белел и становился тихим и опасным. «Пошли, сынок. У нас есть работа». Он взял Фай за локоть и направил его к двери. Это не сулило ничего хорошего. Фай оглянулся через плечо на Обрима, такого же белого и напряженного, и капитан покачал головой. «Хорошо, Кэл». Я тебе все дам в любом случае. Но пусть сила спасает твою старую задницу, если все пойдет не так. Скирато повернулся. Он был по-настоящему удивлен. Он не блефовал. Действительно собирался уйти и убрать обрямо из планов. Что произойдет, если все пойдет не так, Джейлер? У тебя будут проблемы с начальством, а мои парни погибнут. Да и тоже будет с моими, если они случайно впутаются. А они не впутаются. Хорошо. Когда твои схватили женщину? спросил Обрем в середине дня. Ну, кое-кто пытался связаться с нашим невыносимым другом по правительственному комленку незадолго перед тем, как КСБ час назад заглянула к нему в дом. Хочешь сказать, кто-то еще в Вар с ним работает? Да. И если мы сможем определить источник сообщения, то я тебе его сдам. Плечи скирата опустились. Спасибо, друг. Не беспокойся. Просто озаботься и предупреди, прежде чем новую войну развяжешь, ладно? Хорошая дымовая завеса для журналистов, кстати. Я про войну банд. Очень близко к правде. Но скажи за это спасибо своему скользкому другу Мару Ругеену. Ты у него в долгу, как я думаю. Скирата закатил глаза. Фая, хитросплетение политической жизни Карусканта продолжали поражать. Он был благодарен, и не в первый раз, что ему приходится только стрелять или получать раны. Не было времени на волнение или планирование. Или все делаешь лучше и быстрее, чем враг в этот конкретный момент, или умираешь. «Роги, но нужны хорошие новости», — сказал Скирата. «Давай поглядим, что мы ему можем найти». Обрем печально улыбнулся Фаю и сделал жест, будто протягивал стакан пива. «Не забыл о той выпивке, правда?» Они оставили Обрема в морге и исчезли через служебный турболифт, растворившись среди задержавшихся допоздна сотрудников КСБ. Выйдя на платформу для такси, они остановились, ожидая Джусика. Скирата просто посмотрел на трех невинных карусканцев, тоже тут ожидавших, и те сразу нашли срочные дела где-то вдали. Кэл Буир мог выглядеть как угодно, но только не по-отечески, когда хотел. Фай подтянул воротник, чувствуя себя до жути беззащитным, без брони. Скирата полез в карман, вытащил батончик фруктовых сладостей и разломил надвое. Передал Фаю большой кусок. — Что теперь? — спросил клон. «У нас только одна зацепка», — ответил Скирата. «И все спутано, но я не собираюсь отказываться и начинать сначала». «Держу пари, Сепы ищут другого поставщика взрывчатки. Будь мы на Квейлуре или другой шахтерской планете, нашли бы без проблем. На городском мире вроде этого. Ну, найти несколько бластеров просто, а вот покупка взрывчатки привлечет внимание». «Может, тут нам нужен тот маленький запас орда, который делает бум?» Скирата прекратил жевать. «У нас всегда одни идеи, но я не пойму. То ли потому, что они здравые, то ли потому, что я вас учил, и вы стали такими же психами, как и я. Но они знают, что их посылка не придет, так что ты можешь кинуть им наживку, вроде той взрывчатки. И имеется квиббу. Вот это риск». «Нет, вот тут хатты полезный. Они как громадные справочные для подонков. С его точки зрения, все это частные дела без ведома вар. Не будем его разочаровывать. Он может дать знать, что у Кэла есть товар. Но тогда мы сдадим им нашу базу. Думаешь, Квиббу захочет афишировать, что мы в его драгоценном отеле, и получить возможные неприятности и массу поломок у себя дома?» «О месте он ничего не скажет. Ему жить хочется». «Но ведь ты скажешь обрему, правда?» «Только место, когда уладим вопрос о поставке с нашими новыми заказчиками», ответил Скирата. «И только чтобы отпугнуть КСБ». Он замолчал. Вокруг них, на некотором расстоянии, так как Скирата сам выглядел очень по-бандитски, горожане и туристы из десятков раз входили и выходили в ярко освещенные клубы, рестораны и магазины. Экзотические и цветные одеяния, веселая болтовня, они держали за руки друзей или любовников или шли в сопровождении изумленных детей, никогда не видевших планету-город ночью. Фай знал, как они себя чувствуют. Город все еще оставался для него таким же чудом, как и тогда, когда он впервые увидел его с борта полицейского крейсера. Но он оставался и чужим. Ему тут не было места. И ему было Никогда не понять город полностью. Гражданские вокруг могли понятия не иметь, что происходит прямо рядом с ними, с их безопасной обыденной жизнью. В нескольких метрах от них наемник и солдат без официальных приказов планировали выпустить на черный рынок столько взрывчатки, что хватило бы на несколько квадрантов. Но все было честно. Фай, в свою очередь, понятия не имел, как идет их жизнь. Живем в параллельных мирах, видим друг друга, но никогда не встречаемся. По крайней мере, Дарман, похоже, нащупал мостик к нормальной жизни, если джедая можно назвать нормальным. Фай подумал, понимает ли его брат, что всем очевидно, что происходит с ним и генералом. Будь он на месте Дармана, ему было бы все равно. База операции Хижина Квиббу. 2.056 минут. 381 первый день после геонозиса. Орда поставил на стол плотно упакованные 500-граммовые пачки термально-пластойной взрывчатки и разложил их в стопки по 10. Дарман взял одну и развернул с заинтересованным выражением знатока взрывчатки. «И «Интересно», – подумала Эйтен, отмечая, как Дарман расслаблен и уверен. Сама она себя в компании полусотни килограмм сверхмощной взрывчатки так не чувствовала. «Дар, прекрати», — сказал Найнер. «Нам надо, чтобы к приходу Вэу отель все еще стоял. Думаю, можно избежать взрывов в течение часа». «Эти штуки совершенно безопасны, пока не воткнешь кусок металла и не запустишь электролитическую реакцию», — отозвался Дарман. Он улыбнулся и Тейн, бросая пачку с кулак размером Найнеру. «Удэйси, Нервед». Найнер поймал ее и выругался, потом бросил обратно. Этейн слышала, как льется вода из души в уборной видела, как катин бродит вокруг, рассеянно изучая грязный ковер, будто обдумывая речь. За ним оставалось возмущение в силе, как после битвы. Она уже чувствовала резкую горечь Атина на Квейлуре, боль потери своих первых братьев на Геонозисе, и теперь слишком легко улавливала темные провалы в его настроении. Фай, даже не умея использовать силу, похоже мог сделать то же самое». Иногда он подходил и, взяв брата за руку, говорил с ним очень тихо и убеждающим тоном. Большая часть разговора была на мандо, которого она еще толком не понимала, но уловила слово, к которому перевод не требовался – Вэу. Босс, Джусик и Скорч ушли вниз, в бар. Сев и Фиксер были на посадочной платформе, теперь казавшейся обычной крышей отеля с разными спидбайками, аирспидерами и парой такси. Получалась предусмотрительная защита периметра, если кто-то проследит ударную команду до дома Квиббу. Во всем вокруг чувствовалось напряжение, и да, очень, очень глубоко, но все же присутствовал страх. «Если Вео везет остаток взрывчатки, то кто присматривает за пленными?» – спросил Дарман. «Не думаю, что за ними сейчас надо сильно присматривать», – ответил Орда. «Но там Энакка». «А кто ему поможет дотащить 50 кило метрового груза?» Орда, похоже, был слегка раздражен. Этейн все еще воспринимала его, как изолированный вихрь эмоций, сдерживаемых до жути разумной логикой. Она считала его опасным, даже не понимая, почему. «Вэу», — дипломатично сказал он, — «все еще в хорошей форме. Солдат с детства, как и ты, и как Кэл Буир. Он может утащить 50 кило сам, как и ты это сможешь. Орда подровнял кучу пачек, чтобы они выстроились в безупречные ряды, будто это было очень важно. «А если Наки не понадобится сторожить пленных, она ему поможет с переноской. В любом случае, не волнуйся». «Да, оставь это мне», — добавил Найнер. Этейн очень хорошо понимала, что значит «не понадобится сторожить». «Если они стали бесполезными, то превращались в помеху, как и на Квейлуре». И тогда их просто пристрелят. Дарман убивал сепаратистов, когда не мог взять их в плен. Она видела, как это происходило. Чисто, быстро, бесстрастно. И перешагивала ли она за грань темной стороны, даже если колебалась бы перед тем, как так поступить самой? Ее больше не отвращало то, как поступают он и его товарищи. Он оторвал взгляд от пачек и подарил ей широкую улыбку. В нем даже и кусочка тьмы никогда не было. «Все полностью безопасно», — сказал он. Этейн поняла, что смотрела на него, и он отнес взгляд на счёт кучи орудий разрушения на столе. «Ты мне не веришь?» Она инстинктивно улыбнулась. «Конечно, я тебе верю». «Да, верю. Ты мой друг, мой любовник». Скират объявился из освежителя, вытирая волосы полотенцем в сменной одежде с верпинским бластером в светло-серой кобуре. Он наклонился через плечо Найнера, взглянув на голо-журнал, который тот читал. «Ты когда-нибудь голоновости смотришь?» – спросил он, показывая на темный настенный экран. «Слишком много надо смотреть», – Найнер вернулся к чтению. «Сложные жизни других людей». Атин пристроился в углу с десять 17 на коленях. Они все держали оружие поближе, когда были не на людях. Слишком уж очевидно оружие «Командос» на улице, и его приходилось заменять обычным бластером. Но вернувшись, они вновь все свое внимание уделяли десишкам. Это было оружие, с которым они росли и теперь жили. Фай повесил свою винтовку на плечо и смотрел в окно на узкий мостик напротив, соединявший другой уровень убогих баров с перекрестком внизу. Транспористил сделал его невидимым для Карусканта, но не Карускант для него. И это его ранило. Этейн могла почувствовать его неизбыточные желания. Фай изменился со времен Квилуры. Этейн сперва чувствовала в силе добрый характер и спокойствие. Годом позже внешне он был неизменно радостным, но за этой маской пряталось отчаяние и более темный характер. Он слишком много видел на войне. и он замечал кое-что еще более болезненное и уж точно волнующее – обычных людей на корусканте и их нормальную жизнь, которой у него никогда не будет. Не требовалось силы, чтобы это почувствовать. Когда он смотрел на пары и семьи всех раз, Этейн видела на его лице немой и постоянный вопрос – почему не я? Почему эта жизнь не для меня? Это же спрашивал Дарман. Семья и клан. Семья и отец, похоже, имели колоссальное значение для мандалариан и уж точно для скираты. Тогда тейн точно знала, что для нее приготовилась сила, и путь джедая тут был ни при чем. Просто надо было убедиться, что как минимум одному клону вернут будущее, которое отобрали при рождении. Или при том холодном, бездушном процессе, который заменяет роды в лабораториях Камина. Однажды Этейн сделает его отцом. Она подарит ему сына. Но никому из них нормальная жизнь на войне недоступна. Ее мечта останется тайной, даже от него, на некоторое время. Затем Этейн убрала мысль из разума и прикрыла глаза, медитируя, неосознанно, потому что она была среди настоящих друзей. Она погрузилась в расслабленное спокойствие, слыша лишь медленный стук собственного сердца, пока от двери... не раздалось жужжание. Она мигом пришла в готовность, как и Омега со скиратой. Этейн видела каждого в отряде как личность, как и со всеми другими, и не только потому, что сила наделяла каждого своими свойствами характера. Она перестала обращать внимание на одинаковые лица или доспехи и осознавала лишь их разные личности и привычки. И все еще, когда они двигались, когда переключались на жизнь солдата, Они действовали как единый, безупречный хищник. Жужжание заставило их всех разом поднять взгляд. Не как обычные люди, которые обычно реагируют один за другим, с разницей в миллисекунды. Движение было единым, абсолютно синхронизированным, и выражения лиц, наклон головы и застывшая тревожность были едиными. Затем еще одним единым и идеальным движением они рванулись, словно пальцы разжимающегося у кулака – и заняли позиции в комнате, направив оружие на дверь. Ни слова, ни сигнала от Найнера. Даже не было времени надеть шлемы и включить общий комлинг. Что бы ни говорило им двигаться, делать, смотреть, оно было так натренировано и въелось в тела, что они, похоже, работали на инстинктах. На темных экзотичных лицах с высокими скулами отсутствовало выражение. Они были полностью неподвижны, исключая быстрое мигание. Этейн вдруг снова ощутила их как единого великолепного хищника и испугалась. десять семнадцать пискнули в унисон, каждая винтовка была готова к стрельбе. Вэу еще не должен был приехать, а Дельта на периметре. Скирата теперь держал свой верпинский дробовик, а не маленький бластер, знак, что ставки по его ощущениям были высоки. Этейн, чувствуешь что-то? Ничего. Она была уверена, что уже ощутила бы угрозу. и вдруг поняла, что выхватила световой меч. Даже не чувствовала, как двигалась. Совсем ничего. Так, раз, два, и дверь открылась. Этейн невольно вздохнула, хватая меч двумя руками. В нос ударил запах влажный и мускусный. — Файрфек, — сказал Скирата. — Дикут, мы могли снести тебе голову. Найнер Орда, Дарман и Фай раздраженно вздохнули, щелкнули винтовками и опустили оружие. Атин этого не сделал. Вэу вошел с двумя набитыми сумками. Позади брело шестиногое существо с редким бледно-золотым мехом. Так это и есть Стрил. А отсутствие злых намерений и напряжения – это хладнокровный, спокойный, сосредоточенный Вэлон Вэу. «Атика, опусти десишку!» мягко сказал Скирата. «Как прикажешь, Серж». И хотя Атин подчинился, его взгляд, застывший на Вео, был ничуть не хуже заряженного оружия. «Давай сюда», — сказал Фай. «Тут нет никого, кроме нас, склонов». «Ты бы мог предупредить», — заметил Скирата. Вео опустил сумки на пол и орды их подхватил. «Просто проверял вашу безопасность, как и должен». Ну, то ли Дельта с Джусиком вдруг отупели, или они пропустили знакомого, так что не слишком наглей. Что ты хочешь сказать? Я закрыл безопасный дом и Накка прибралась. Этен слушала разговор на языке давно привычных эфемизмов. Прибраться наверняка означало убрать пятна крови, потому что она их видела, но чувствовала, что тут есть что-то большее. — С двумя нашими друзьями хлопот не будет? — спросил Скирата. «Вечная беда Корусканта», — отозвался Вэу. «Какой риск эти высокие балконы? По крайней мере, это подтверждает, что наши гости не были джедаями, а?» Он нашел себе место, и Стрил устроился у хозяина на коленях. Этейн потратила секунду, осмысливая значение его слов, и была шокирована осознанием. «Еще нам повезло в том, что я смог поговорить с начальником Винны Джис в службе поставок ВАР, представившись ее...» к квартирным хозяинам. Пожаловался, что она задолжала плату за квартиру. Начальник отнесся с пониманием и сказал, что она ненадежный работник. «И?» — спросил Скирата. Омега вернулась из комнаты, ведущей от главной, но не Атин. Он ждал, ощущаясь сгустом черной ненависти. И Орда складывал взрывчатку. «И, по крайней мере, не надо беспокоиться, что по ней будут скучать. Вэо посмотрел на Атина, будто ожидая приветствия, но реакции не получил. И она подтвердила, что есть еще кое-кто в поставках, кому она должна была оставлять информацию в оговоренном месте. В комплексе ВАР. В шкафчике в женском душе. «Что, ты шутишь?» «Знаю. Мы тратим миллионы на новейшие корабли, но нас обводят вокруг пальца простейшей уловкой, которая не обманет и китанакского бакалейщика. Этейн почувствовала, как от Скирата исходит небольшой темный вихрь гнева. К его лицу прилила кровь. «Да почему они так шаблово невежественные? «Потому что это бюрократия, и они не на фронте. В любом случае, никакой информации о путях нельзя достать другими методами. Тут все быстро, все в одном чипе. Полезно, так как сберегает им немало времени, и потому у них немного сотрудников». Небольшая и гибкая сеть, как мне кажется. Скирата медленно, раздраженно и устало тер лицо руками. «Так она не знает, кто заберет данные, кроме того, что они могут входить в женский освежитель, не привлекая внимания? Или что там за расписание?» «Если б знала, то мне бы гарантированно сказала». «Не сомневаюсь». «Так нам нужен кто-то, чтобы добыть эту личность». «То есть я», — отозвался Орда, — и продолжил складывать термальные пластойт в аккуратные стопки. Этейн уже насчитала 200 маленьких прямоугольных пакетов. «Все, что надо, отозвать солдата, который приписан к транспортному отделу, и заменить его». «А что с ним будет?» – спросил Вэо. «Останется здесь, пока я не закончу», – ответил Лорда. «Ты в это время можешь делать из него команду, Кэл Буир». «Но это будет очень удобно». Вэо почесал Стрилу спину, и тот задрожал с явным удовольствием. «Потому что придется искать комнату еще и для меня». «Стрил спит на посадочной платформе», — сказал Скирата. «Тогда и я там сплю», — ответил Вэо. Фай появился из их сатином общей комнаты и посмотрел на зверя. «Можно его оставить внизу в баре, чтобы он воздух освежал». «Однажды РК-8015...» — Вэо улыбнулся необычно искренне. Ты можешь очень обрадоваться естественным талантам Мирда. Этейн подозревала, что таковые не сильно отличаются от хозяйских. Комнаты Квиббу. Хижина Квиббу, 11.50. 381 первый день после гианозиса. Так вот, почему ты списал мне долг? Квиббу проглотил маринованного горга целиком и вздохнул. «Ты используешь мое чудесное предприятие как базу, чтобы проблемы не пришли к тебе домой». «Слишком верно», — подумал Скирата. «Моей девочке пора начинать собственное дело», — сказал он, убедительно улыбаясь Этейн, — «чтобы она могла присмотреть за старым слабоумным папашей». Этейн казалась достаточно мрачной. Она продолжала удивлять его способностью делать то, что нужно. Она могла действовать храбро, спокойно. И сейчас она могла вести себя, как капризная и испорченная дочка наемника, помешанного на защите. «Она чересчур худа, чтобы быть охотником за головами», – сказал Квибу и затрясся от смеха. «Женщины Мэнда обычно крупные и крутые. Ее мать, Чекаар, была коррелианкой и оставила воспитание дочки мне», – ответил Скирата. «Там, где Этейн не хватает мускулов, она берет свое деловой хваткой». а я думал что твое расположение к армии республики будет касаться денег тебе безразличны твои парни кэл щелкнул языком нет когда нибудь видел мандаада который бы заботился о республике нет так что на продажу кое что с чем всегда работают в армии а так ты и следишь за новостями Скирата мысленно поклялся быть очень и очень добрым, к Мару Ругиану в будущем. Эта ложная история о войне сработала даже слишком хорошо, и он, возможно, этого даже не осознавал. Да, похоже, образовалась внезапная дыра на рынке вооружений. — Ты ее пробил, эту дыру? — желудок сжался, он выдавил улыбку. — Я не такой крутой игрок. Квибу проглотил намек целиком заодно с Горгом. «Так что у тебя есть?» «Бластеры, штурмовые винтовки, термальный пластоид, заряды. Все покрупнее я возьму спецзаказом и добывать буду дольше. Хотя не стоит просить боевых кораблей». Квиббур рассмеялся. «Я подам знак и увидим, привлечет ли это покупателей. Я уверен, что могу положиться на твое благоразумие. Тебе ведь тут нравится, правда?» «Я не хочу, чтобы сюда являлись проблемы». «Но жду комиссионных. Двадцать процентов». «Это мое приданное кисло сказала Эйтейн. «Папа, ты позволишь этому ЧКР украсть у меня?» Файрфек ребенок очень быстро учился. «Конечно нет, Адика». Скирата наклонился к Вибу и позвенел цепью в кармане, напоминая. «Пять процентов, и я позабочусь, чтобы твое дело осталось целым и сюда не вламывался сброд со всей планеты!» Квибу булькнул. «Если партнерство будет успешным, то потом пересмотрим условия». «Сделай дело и посмотрим». Скерата выпрямился так спокойно, как мог, и вывел Этейн наружу, желая получить немного свежего воздуха. Запахи жареного, несвежего пива и стрилы ему уже надоели. «Думаю, что Чакаар — хороший ход», — сказал он. «Я подцепила странное словечко. Ты в порядке?» «Вообще-то было сложно. Завидую твоим нервам». «Думаешь?» Скирата вытянул руку, растопырив пальцы и повернув ладонью вниз. Она дрожала. «Ей надо знать это, на случай, если посчитает его неуязвимым, и ложная уверенность убьет ее». «Я просто солдат». «Команда, как бы ты сказала. В этих делах я иду ощупью». «Но Квибу тебя боится». «У меня нет проблем с убийством людей, вот и все». Реальность ситуации теперь была очень ясной. Двигаться дальше и дальше по этой ветви либо в безопасность, либо в бушующий поток внизу, успевая лишь вдохнуть между одним экстримом и другим. «Если что-то случится со мной...» то я должен знать, что кто-то присмотрит за моими мальчиками. Просишь меня? Могу попросить лишь тебя и Бардику. С тобой ничего не случится. Тебе это Сила говорит? Да. Что еще тебе говорит Сила? Что я должна делать? Если... И когда мы встретимся с подонками лицом к лицу, ты будешь готова к этому? Нельзя, чтобы видели моих парней. «Слишком очевидно. А Бардан?» «Бардику мне спрашивать не надо. Он все равно хочет там быть. Спрашиваю тебя». «Я сделаю все, что прикажешь. Ты тут главный». Скирата надеялся, что это выражает уверенность, а не повиновение. «Но сойдет и так».